Глава 4. Конвой состоял из 10 машин. В каждой шесть команд по 5 человек. Итого 300 рейдеров. И это только новичков на первой заброске. По другим маршрутам двигались еще несколько колонн с уже более опытными моллюсками, отрабатывающими долг перед гильдией. Порядок действий выглядел так. Портальный локатор засекал очередной прорыв, к нему отделялся один глайдер, пока остальные продолжали движение. Внешне портал с этой стороны выглядел как участок пространства, затянутый белесым мутным маревом. С другой он походил на дрожащую рябь, колыхающуюся в воздухе. Если верить учебному фильму сводного курса обучения Центра подготовки гильдии Хром. Первыми выгружались сопровождающие новичков-ветераны. Они не участвовали в заброске, всего лишь проводили анализ перехода путем запуска внутрь дрона-разведчика решая, подходит ли мир для рейда сборщиков за L-излучением. Надо подчеркнуть, проверка не включала полноценную разведку местности с той стороны. Просто сканирование окружающей среды на предмет безопасного нахождения. Есть ли пригодный для дыхания воздух, вода, признаки биосферы? Причем никого не волновало, если показатели последнего параметра колебались на минимальных значениях. То есть имелся вполне реальный шанс оказаться посреди реальной пустыни. По большому счету, никого не беспокоило, где и как моллюски будут проводить сбор необходимого ресурса. Забросили в безжизненную пустошь? Не наши проблемы. Минимум один флакон, контейнер с L-излучением, с носа через 10 дней должен быть собран и аккуратно упакован, чтобы вернувшийся подобрать добытчиков конвой не тратил времени на долгие остановки. Конечно, такое отношение вызывало здоровую злость. Лично мне жутко хотелось всадить световое копье в раздававшего распоряжения опарыша водителя. И, судя по хмурым физиономиям моих товарищей по группе, они испытывали схожие чувства. Но недовольство пришлось погасить, стоило запикать вживленному в основании шеи импланту с зарядом взрывчатки. Прикончить ублюдков, разумеется, очень сильно охота, но лишиться при этом головы как-то не слишком. Так что пришлось подчиниться. Молча стоять и ждать вынесения вердикта после отправки летающей сферы в разведку. Можно. Сопровождающий по-барски махнул рукой, получив поток предварительных данных. И не утруждая себя повторной проверкой, полез в глайдер. Летающий робот вылетел из пролома через мгновение. Все загрузились обратно и рванули догонять остальных, оставляя нашу пятерку у портала одну. Этот гад даже не сказал, сколько у нас времени, проворчал грешник. Я вздрогнул. Господи, а ведь точно. Ничего насчет продолжительности стабильности перехода мы не знали. Вдруг дыра закроется уже через сутки. Вот уж точно, работа для смертников. Нет, до схлопывания еще далеко. Ободрил нас боцман, сияя белозубой улыбкой. Увидев его довольную Харю, мне захотелось врезать по ней. Ну что за хрень? Он что, не понимает, в какой заднице мы очутились? Стоит, лыбится, сияя радостью и оптимизмом, как будто выиграл в лотерею пару сотен миллионов зеленых рублей. «Откуда знаешь?» Стерва нервно погладила приклад старенького снайперского комплекса. Хмурый, в похожей позиции, баюкал штурмовой вайзер и по привычке молчал, сохраняя на лице кислое выражение пессимиста, не ждущего от жизни ничего, кроме очередной скверной подставы. «По ряду внешних признаков», — пояснил Боцман. Заметив, какими взглядами награждают его товарищи, дитя космической цивилизации перестал транслировать свой веселый настрой, перейдя на деловой лад. Подробнее, коротко бросил я, не отводя взора от аномалии, должной перенести группу в другой мир. Мы не торопились шагнуть туда, хотя отлично понимали, что другого выхода, скорее всего, нет. Но оттягивали момент, как только могли. Например, разговорами. «Область прорыва слишком большая». Техник провел в воздухе указательным пальцем, описывая затронутую прорывом участок. «Видите? Она довольно массивна. Значит, портал еще стабильный. Перед схлопыванием он начнет постепенно сужаться. Думаю, до этого еще далеко». «Думаешь или знаешь?» — не приминула уточнить стерва, все так же баюкая довольно большую винтовку перед собой. Отметив размер оружия, я автоматически подумал, что хорошо еще, что у винтовки, работающей на Вайте, минимальная отдача, как и у всего стреляющего энергетического железа. Иначе девчонку при каждом выстреле относило бы на полметра назад, не говоря уже об ушибах на плечах или вообще переломах. Так говорится в общем справочнике. Боцман не рискнул брать ответственность на себя и свалил все на рейдерский мануал по общей информации о Междумирье. «А еще там говорится, что данные постоянно меняются, и ничего нельзя принимать на веру просто так», – заспорила снайпер. Я поморщился. Тоже правда. Во всех без исключения учебных материалах подчеркивалось, что дюны имели тенденцию к постоянному изменению. И лучшее, что могли делать рейдеры, это доверять собственным глазам и чутью. Написанное верно лишь на момент написания, а что там завтра будет, уже не совсем понятно. Порталы сжимаются перед закрытием. Может и так. А может, тут произошла какая-нибудь непонятная фигня, и он схлопнется просто так, без обычного сжатия. Хрен его знает. То, что раньше этого не бывало, ни черта здесь не значит. Все когда-то случается в первый раз. Правда, и рефлексировать, распаляя себя, тоже не стоило. В любом случае, выбор у нас небольшой, подытожил я. Либо мы заходим в портал и надеемся на удачу, Либо остаемся здесь, дожидаясь возврата конвоя. И тогда через 10 дней получаем штрафные санкции от гильдии на 30%. Кто-нибудь желает увеличить долг до 20 тысяч?» В ответ угрюмое молчание. «Что тут скажешь? Ни одна из представленных перспектив не радовала коллектив». «Может, попробовать найти другой разрыв?» — неуверенно предложил Боцман. «Без локатора?» Грешник скептично изогнул правую бровь. Ты же техник, должен знать, что просто так провал не засечь. Встроенные в броню штурмовиков сканеры не годятся для этого. Необходим серьезный апгрейд, установка дополнительного оборудования и все в таком духе. Да, это тоже правда. Выданные грешнику и хмурому технолаты, мягко говоря, не отличались высокой продвинутостью. Мало того, что жутко устаревшие модели, так еще неоднократно бывавшие в употреблении с внушительным уровнем износа. Чудо уже, что эти консервные банки еще на ходу. «Короче, дело швах, надо идти», — заявил я. «Никакой новый портал мы не обнаружим. Искать наугад бесполезно. Так что будем пользоваться тем, что есть». Я решительно подошел к искаженному Марьеву, чуть заколебался перед тем, как зайти внутрь. Инстинктивно задержал дыхание и резко шагнул вперед. На тренировках нам говорили, что пересечение портала ничем особенным не отличается. Но в это не слишком верилось. Как же? Переход в другой мир. Невероятное событие с точки зрения новичка в Вавилоне. Оказалось, инструкторы нисколько не врали. Действительно, переход произошел скучно и буднично. Ты делаешь шаг, и окружающая реальность мгновенно меняется. Всего лишь небольшое помутнение перед глазами, и все. Серая и незрачная каменисто-песочная пустыня исчезает, заменяясь другой действительностью как перейти из одной комнаты в другую. Вот на что походил проход через портал. Никаких тебе спецэффектов, никаких ощущений полета или падения в никуда. Просто сделал шаг, и мир вокруг изменился. Вот так просто. Я инстинктивно зажмурился от ярких солнечных лучей. После серости дюн обычный летний день показался чрезмерно ярким. Огляделся. И тут же захотел хорошенько выругаться потому что при ближайшем рассмотрении местность по ту сторону провала выглядела ничуть не лучше той, откуда я пришел, за исключением яркого освещения летнего дня в самом разгаре. Передо мной расстилалось скалистое плато без единого признака растительной жизни. Дерьмо! Это что за дерьмо? Вывалившийся вслед за мной боцман не скрывал негативных эмоций, полностью согласный со мной в оценке сложившейся ситуации. От былого благодушного настроения у него не осталось и следа, стоило увидеть пейзаж, куда нас занесло. Ставь маркер, не отвечая, буркнул я. Первым делом необходимо пометить портал. Так предписывали инструкции, и так советовала поступать логика. Отойдешь чуть дальше, потеряешься, и что потом делать? Носиться по окрестностям еще дрожащее марево, похожее на колыхание нагретого воздуха. Так ты его еще разгляди. С пары десятков метров хрен заметишь. Техник скинул пенал-рюкзак, достал металлический стержень, провернул утолщение в верхней части против часовой стрелки и вогнал его одним ударом в сухую грунтовую почву. «Готово», — доложил он. Никаких огоньков на устройстве, понятное дело, не пульсировало, как любили изображать маяки в голливудских фильмах. Ничего примечательного, просто какая-то железяка, торчащая из земли, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Вдруг какой абориген случайно наткнется? Работающая лампочка привлечет его куда больше, чем просто торчащий штырь. Вроде мелочь, но все равно очень важно. Рекомендовалось туземцами сохранять определенную дистанцию и не втягивать их в дела рейдеров. Не запрещалось, нет. Бывали случаи прямых боестолкновений между путешественниками из Авилона и местным населением. Никто никакой секретности намеренно не придерживался. Скорее, не поощрялось. Гильдии не любили лишние сложности. Если можно провернуть дело тихо, то незачем объявлять на всю цивилизацию аборигенов о своем присутствии. Политика рационального невмешательства. Так это называлось на официальном языке. «И где тут ставить преобразователь?» — спросил Боцман, закончив возиться с маркером-маяком. «Как раз в этот момент...» Из портала появилась оставшаяся троица нашей группы. Оглядевшись, они тоже не испытали восторга от места заброски. Самое забавное, поняв, куда нас занесло, все четверо с ожиданием уставились на меня, видимо, ожидая ответа. И не возразишь ведь. Формально я числился лидером группы, ее командиром. Следовательно, решать и впрямь предстояло мне. Так, ладно. Я повертел головой... Глянул настоящее в зените Солнце, имеющее слегка голубоватый оттенок по сравнению со светилом родной земли, и скомандовал. Организуем разведку. Грешник идет на север, хмурый на юг, стерва на запад. Я пойду на восток. Связь держим через интеркомы основ. Боцман остается на месте и координирует поступающую инфу, заодно служа живым ретранслятором. Черт его знает, как далеко пройдет сигнал. У нас же нет полноценной станции связи. Члены команды переглянулись. Предложить что-то лучшее никто не мог, так что приступили к исполнению моего плана. Кивнув на прощение Боцману, я быстро зашагал в своем направлении, не оглядываясь и постаравшись выбросить из головы всякого рода мрачные мысли о ближайшем незавидном будущем. Не найдем подходящего района для развертки преобразователя, не выполним минимальную норму в один стандартный контейнер с L-излучением, он же в простонародье флакон. С одного человека возвращаться обратно будем, не солоно хлебавши. Как следствие, задолженность не только не уменьшится, а вырастет еще больше. Я попробовал подсчитать время, необходимое для выкупа себя из долговой ямы гильдии Хром. Итак, один заполненный под завязку флакон на рынке оценивается в 250-300 монет, в зависимости от спроса в конкретный промежуток времени и количества, принесенной из рейдов добычи. Цикл примерно соответствовал одному земному году. Привычных месяцев в Вавилоне не было, но для удобства подсчета введем. В месяц делалось примерно от 3 до 5 ходок. Возьмем самый минимум. Обязательный к исполнению план один контейнер. За год выходит 36. Покупка с учетом гильдейских условий шла в 5-6 раз меньше обычной стоимости. Ну, скажем, 50 монет за один флакон вместо 300. 36 умножаем на 50, получаем 1800 монет. 15 тысяч делим на 1800 Получаем так сколько это у нас? Около 8,3. Значит, чтобы погасить весь долг, придется пахать чуть больше 8 лет. Правда, это без сопутствующих расходов и при минимальных объемах поставок. В среднем цифра скорее всего крутилась в районе 5-6 циклов, ну может 7. С различными форс-мажорами она также легко могла вырасти до 10 и большего количества лет. Короче, при любых раскладах вкалывать придется неслабо. Бредя по потрескавшейся от жары земле и ощущая, как тепло давит на плечи, нагревая плащ, я лениво прикидывал свою дальнейшую судьбу. Хорошо, допустим, с одолженностью перед гильдией удастся разобраться и обрести, что называется, свободу. Я не сдохну, не окалею на какой-нибудь негостеприимной планете, а все-таки добьюсь статуса вольного жителя вечного города. Что делать дальше? Вступать в одну из гильдий Авилона в качестве штатного рейдера? Ммм, не слишком привлекательный вариант. Однажды мне поступало похожее предложение — поработать на один колумбийский картель, осуществляя доставку товара на регулярной основе. Проведенная ранее одноразовая акция по перевозке их так впечатлила, что они предложили наладить постоянное сотрудничество. Помнится, тогда я вежливо отказался потому что отлично понимал разницу между статусом стороннего подрядчика и полноправного члена организации. В первом случае ты всегда мог откланяться, выполнив последнее задание. В последнем такой выбор был недоступен. Ты подчинялся приказам и горбатился до тех пор, пока не попадался правоохранительным органам, либо не совершал серьезную ошибку, и тебя не приканчивали бывшие хозяева за потерю груза или перевозимых денежных средств. Думаю, вряд ли у местных порядки лучше, учитывая общие отношение к попавшим сюда людям. Конечно, есть гильдейская иерархия и возможность карьерного роста. Полагая при определенной смекалке и умении улезать зад вышестоящему начальству, вполне реально забраться повыше и устроиться с относительным комфортом. Но опять же, статус подневольного работника с руководителем сверху никуда не девался. А я никогда не любил горбатиться на чужого дядю, боясь лишним чихом вызвать у него раздражение и, как следствие, гнев в собственный адрес. Нет, гильдия определенно — вариант не для меня. Я люблю быть сам себе начальником и ни от кого, по большому счету, не зависеть. Тогда оставался единственный выбор — стать вольным бродягой, рейдером, работающим исключительно на себя, изредка берущим отдельные заказы, но всегда остающимся свободным, как птица. Сам организует рейд, сам покупает оружие и снаряжение, продает добычу и ни от кого не зависит. При этом никакой сторонней поддержки, никаких гильдейских припасов, никаких скидок и бонусов, и полное одиночество в случае неприятностей. Как видно, минусов тоже хватало с избытком. При любом конфликте с гильдейским у него за спиной будет внушительная поддержка, а у тебя ничего. Разве что парочка друзей, которыми можно успеть обзавестись. Так, с занятием определились, по крайней мере, пока. Какой следовал следующий пункт? Это, конечно, жилье. В этом отношении Авилон предоставлял вполне заурядный набор, характерный для любого человеческого муравейника. Самый дешевый и самый простой – ночлежки. По сути, те же самые общаги. Малюсенькие комнаты, туалет, душевые и кухня. По одной на этаже. Удобств никаких, комфорта тоже. За сохранность личных вещей никто ответственности не несет. Единственное преимущество — невероятно низкая стоимость проживания. В общем, обыкновенный барак. Самое паршивое, что, скорее всего, на первых порах придется ютиться именно в таких заведениях. Если только вдруг не произойдет какое-нибудь чудо. Следующими на очереди стояли гостиницы. Они же таверны разных классов и категорий. От обычных дешевеньких номеров с одной кроватью, но зато с отдельным сортиром душевой, до пентхаусов класса люкс с полным набором обслуживания. Это когда тебе и девочку прямо в номер доставят, и за уличным любимым хот-догом сгоняют, лишь бы деньги платил. Ну и, конечно, имелись гильдейские жилые комплексы с полным пакетом комфортного проживания. Охрана, удобства, низкие цены гарантированы. Только заключи договор и стань полноправным членом что меня, разумеется, совсем не устраивало. Оставался последний вариант, самый толковый и оптимальный с моей точки зрения – собственный дом. Тут тоже имелся определенный простор для реализации. Классические квартиры в многоэтажных зданиях со всеми проведенными коммуникациями. Их можно было либо снять на долгий срок за внушительную сумму, либо купить за еще более солидное количество денег. С учетом того, что все подданные доходные дома располагались на территориях той или иной гильдии, ты в своем роде тоже попадал под определенное влияние с их стороны. Жилец не обязан был вступать в гильдию, но рычаг давления на него появлялся. Так что с этим тоже все не так однозначно. И, наконец, постройка своего дома на собственной земле. Стоит отметить, что общая площадь Авилона действительно была невероятно огромной. Его пределы постоянно подвергались корректировке, имея тенденцию к постоянному существенному расширению в абсолютно хаотичном порядке. Предоставлялась возможность без всяких проблем прикупить себе свободный участок любому вольному жителю и делать там все, что заблагорассудится. Хочешь – строй дом, хочешь – агротеплицу для выращивания фруктов и овощей, а хочешь – и целую производственную фабрику. Никого это нисколько не волновало. Но имелся один немаловажный нюанс. Вся ответственность за собственность ложилась исключительно на плечи владельца, включая защиту своего добра. Сакральное выражение «мой дом, моя крепость» в Вавилоне, в районах свободного проживания, как нигде обретало свой подлинный смысл. Службы правопорядка здесь тоже имелись. За соблюдением закона следили бездушные, прошедшие через специальную операцию коррекции разума с полным лишением воли бывшие закоренелые преступники. Однако они почти не появлялись в местах дальних окраин, где в основном выставлялись участки на продажу в частные руки. Другие территории находились под властью гильдии и не продавались обычным жителям. Впрочем, такое расположение давало свои преимущества. Чем ближе к краю города, тем больше становилось излучение иала. Некоторые даже умудрялись ставить на своих участках иал-ловушки и неплохо зарабатывали на этом, фактически не выходя из дома. Лично мне подобный способ пассивного заработка весьма импонировал. А если еще наладить процесс переработки Иала в Вайт, то полагаю, что вообще можно зажить, как цивилизованный белый человек. Шум морского прибоя долетел до меня неожиданно. Еще секунду назад я шел в почти полной тишине под палящими лучами чужого солнца. Как вдруг донеслись звуки, какие никак не ожидаешь услышать в безжизненной местности. Сначала я думал, что стал жертвой галлюцинаций. Идти жарко, мышцы понемногу уставали, усталость медленно проникала в тело, однообразный пейзаж действовал на мозг почище любого снотворного. И внезапно шум волн. Есть от чего прийти в изумление. Я инстинктивно прибавил шаг, и уже через несколько минут вышел на скалистый уступ, нависающий над расположенной внизу кромкой извилистого берега. «Будь я проклят!» — пораженно прошептал я. Море. Настоящее море. Или океан, черт его знает. В любом случае, явно какой-то большой водоем. Не идеально, но лучше, чем ничего. Это Кейн. Я активировал канал связи группы через интерком-основы. Как и полагается, первым откликнулся Боцман, выступающий у нас в роли диспетчера. Связь далеко не доставала без специальной аппаратуры. Приходилось использовать каждого члена команды в роли ретранслятора сигнала до да тех, кто находился чуть дальше. «На связи!» — судя по тусклому голосу, техник порядком измучился на солнцепеке. «Есть что-то от других?» — спросил я. «Отрицательно. Пока ничего не нашли. До крайней точки еще полчаса, после все возвращаются обратно. Если ничего не найдут, пусть двигают ко мне. Ты тоже». «Что-то нашел?» — Боцман слегка оживился. «Вроде того!» — неопределенно пробормотал я. Подключенный через зрительный нерв управляющий контур основы четко показывал метку активированного маяка. Если бы имелась топографическая прошивка, то пульсирующая отметка сопровождалась бы картой, смоделированной согласно пройденному пути. Я не стал спускаться вниз по отвесной скале, рискуя навернуться с большой высоты. Вместо этого направился по краю вдоль обрыва, внимательно изучая поверхность воды. Дело в том, что ставить преобразователь просто на берегу малоэффективно. Море хоть и является неплохим источником эль-излучения, в своей природе очень неоднородно. Можно прождать целую вечность, пока заполнится первый флакон. Необходимо есть. Я аж хлопнул в ладоши от восторга. В изгибающейся береговой линии обнаружился здоровенный провал. Скорее всего, там расщелина, что-то вроде фьорда, врезающегося в сушу. В таких местах должна встречаться хоть какая-то растительность. Как показали дальнейшие исследования, все вышло намного лучше, чем ожидалось. Обычных кустов и деревьев не нашлось, зато обнаружилась целая заводь, под завязку заполненная кучей темно-зеленых водорослей. Ну что, хватит тут на пять флаконов? Я нетерпеливо уставился на Боцмана. Остальные члены группы стояли рядом и смотрели на обнаруженное скопление живой биомассы. Техник задумчиво почесал затылок, оценивая возможный объем извлеченного L-излучения. «Думаю, даже больше», — медленно проронил он, пряча глаза под козырьком из раскрытой ладони. «Судя по площади покрытия, примерной глубине и общей плотности, отсюда можно извлечь не меньше 20 капсул». Я довольно заулыбался. «Отлично. Тогда приступай к установке преобразователя. Лагерь разобьем прямо здесь». Ближе к вечеру стало понятно, что Боцман ошибся в расчетах. И очень серьезно, если быть точным, почти на целый порядок.